Устремятся вместе с сопровождающими их армадами крейсеров и эсминцев на юг, уничтожая всю систему обеспечения рейдеров и их самих. Роги решил временно покинуть Атлантику и, обойдя мыс Горн, войти в Тихий океан, чтобы переждать там, пока разъяренные осы вернутся в свое гнездо. Решение Роги идти в Тихий океан сбудоражило всех. Оно означало еще долгие-долгие месяцы плавания. А ведь мы, если не считать короткой высадки на Кергелене, не видели Земли уже более года. И хотя решение Роги было нелегким, тяжелое впечатление, которое оно произвело на экипаж, от этого не стало меньшим. 60% моряков нашего экипажа были людьми семейными, призванными из резерва. На берегу они оставили своих родных и хорошую работу, на которую мечтали вернуться. Оторванные от семей, они ходили постоянно встревоженными, беспокоясь и о последствиях английских воздушных налетов на наши города, и о последствиях блокады, которая уже привела Германию к карточной системе на продовольственные товары. «Живы ли их жены и дети? Не голодают ли они?» Но таково было решение командира, и никто не ожидал, что оно станет популярным. Роги посчитал даже излишним с кем-либо объясняться по этому поводу, если не считать штурмана и меня. «Сожалею, господа», — сказал он, — «но мое решение окончательное. Я понимаю, что оно вас совсем не радует». Поверьте, что оно в той же степени не радует и меня, но другого выхода у нас нет, иначе мы погубим Атлантис. Кроме того, война продолжается, и мы обязаны делать так, чтобы англичане помнили об этом в любом уголке мира. В принципе, Роги был прав. Мы израсходовали только треть нашего боезапаса. Атлантис был по всем статьям в отличном состоянии, имел достаточно топлива, «На многие месяцы плавания. Впрочем, Берлин разрешил Роги по желанию укрыться в Дакаре, но командир отказался. Туда мы, возможно, проскочим, но оттуда не выйдем уже никогда. А простоять остаток войны на якоре в Дакаре ни у кого из нас не было ни малейшего желания». С другой же стороны, наше появление в Тихом океане на линиях, ведущих в Австралию и из Австралии, будет новой неожиданностью для англичан, что позволит нанести им достаточный урон. Хорошо, согласились мы с командиром. А что потом? Значит, так, улыбнул Сроги. Осенью мы попытаемся вернуться в Южную Атлантику, а зимой, когда ночи станут длиннее, прорвемся на север». Мы повернули на юг, но на этом пути нам все же попались две новые жертвы – Арабау и Трафальгар. 17 июня мы потопили транспорт «Тоттенхэн», которым командовал капитан Вудкок. Транспорт имел в трюмах боеприпасы, потому взорвался, как вулкан. Через пять дней, 22 июня, мы потопили пароход «Бальзак», который вез груз риса и воска, а также много почты. Избавившись от пленных, мы продолжали движение на восток, прошли остров принца Эдварда, прошли новый Амстердам... Под потоками тропического ливня и страшного града градины падали со свистом, как малые авиабомбы. Море бушевало, тучи стелились по самой поверхности океана. Еще никогда нам не приходилось видеть столь дикое проявление океанской стихии в содружестве со столь же дикими небесами.